Глава 12, 1 августа 2024 года. Краснодар храм Рождества Христова. Утро началось крайне пренеприятно, а поскольку уже давным-давно известно, что именно утро закладывает фундамент будущего дня, то можно смело начинать готовить себя к отсутствию настроения. Стоило только открыть дверь, я столкнулся нос к носу, состоявшим на пороге мужиком, моментально смерившим меня ни разу не добрым взглядом. Ты кто? Мужик попытался зайти внутрь. «Порядочные люди!» Я облокотился на проем, закрывая его собой. «Сначала здороваются, а уже после, если их пригласили, заходят в гости. Или нормы этикета, набор незнакомых слов. Сам-то кто будешь?» «Анатолий!» Бросил мне в ответ незваный гость. «Помощник настоятельницы!» «Кирилл!» Я демонстративно засунул ладони в карманы штанов. «За мной иди, Кирилл!» Выплюнул новый знакомый. Матушка хочет видеть. Попав во двор комплекса, мы обошли храм по правой стороне, направившись к административному зданию, в котором по совместительству располагалась школа. Анатолий провел меня на второй этаж и, открыв нужную дверь, первым вошел в кабинет. Миновав пустую приемную, мы зашли в кабинет директора, и я еле сдержался, чтобы не присвистнуть от удивления. Я, конечно, допускаю, что убранство осталось от предыдущего хозяина, но все же... Полностью отделанный резной мебелью он, без преувеличения, выглядел шикарно. Боковая глухая стена представляла собой единый мебельный ансамбль, в котором нашли сочетание книжной полки сверху и выдвижные шкафы снизу. В центре расположился кожаный диван для посетителей с круглыми кофейными столиками по бокам. Напротив дивана стоял массивный рабочий стол с хозяйским креслом, похожим на уменьшенную копию дивана. Довершала общую картину роскоши и богатства, выполненная в одном стиле с мебелью, инструктированная золотом икона Богородицы, висевшая прямо над креслом. Матушкой оказалась не особо приятной наружности тетка худощавого телосложения и неопределенного возраста. Смерив меня таким же, как и ее приспешник десять минут назад взглядом, она села в кресло. Тот молча встал сбоку от стола. «Чем-то матушка смахивает на провидицу». Точнее, полная ее противоположность. Две крайности одной и той же сущности. «Значит, ты Танин муж и отец ее детей?» «Отец наших детей», — поправил я, моментально поймав на себе колки взгляд. «Я сама решу, как мне правильно говорить. Раз уж вы решили присоединиться к нам, тебе и тем, кто пришел с тобой, придется уважать наши правила и порядок. Каждый живущий здесь обязан приносить пользу. Давай вкратце о себе» а дальше мы с Анатолием решим, куда тебя определить». Каждое слово будто иголочка, так и норовит залезть тебе под шкуру. Ну, детей мне с ней не крестить, слава богу. Да и, надеюсь, общение наше после этой встречи тоже сведется к минимуму. «Вкратце», — улыбнулся я, — «руки с плеч растут». Как оказалось, день местной паства расписан буквально по минутам. Молитва, завтрак, учеба или работа, в зависимости от возраста и так далее. Выслушав свод житейских правил, проходивших тонкой гранью с явными нарушениями человеческих прав, я попросил для себя провести этот день в минимальной нагрузке, сославшись на вчерашнее состояние. Ответом стал лишь безразличный кивок, получив который я отправился в Освояси. Хорошо хоть мохнато еще вчера в медблоке филиграно объяснил наше неожиданное появление тем, что юбилейный изначально был конечной точкой назначения. Но а где же еще честным христианам искать помощи, как не в храме Божьем? Жилая зона расположилась в здании бывшего кризисного центра, который в былые времена входил в состав храма. Там же находился и уже знакомый мне небольшой медблок. Церковная школа не изменила своего назначения, также пожертвовав половину здания под своего рода общежитие. По ту сторону Кубани, четко напротив храма, раньше находились огромные сельхозугодия. Местные оставили это без изменений. Правда, полезная территория сократилась до минимума, потому что работать на них было теперь куда более опасно. В ближайшем от полей поселке были организованы теплицы. Основную проблему в добыче даров земли жителям храма доставляли хозяйничающие на том берегу ящерки. Каждый поход за овощами мог стать последним. Поэтому отправляли в эту экскурсию в основном провинившихся. Говорят, что тараканы занимают второе место в плане приспосабливаемости к любым условиям жизни. Первое же на протяжении последних 150 тысяч лет уверенно удерживает человечество с единственным «но». Наша социальность почему-то лучше всего работает либо перед общим врагом, либо перед общей бедой. Счастье у каждого свое». Зато несчастье всегда общее. И судя по тому, что ничего не изменилось со времен зарождения первой цивилизации, тешить себя пустыми надеждами попросту не имеет никакого смысла. Примерно около 11 утра во дворе началась какая-то непонятная суета. Сначала появились два огромных, не меньше 50 литров в объеме чана, которые местные уволокли в сторону реки. Насколько мне объяснили мои дети, идет подготовка к обеду. Если мясная составляющая в виде одной курицы на оба чана считалась чуть ли не благодатью, то с овощным наполнением, как я сказал до этого, было в разы сложнее. Жители, выстроившись в несколько рядов напротив паперти, терпеливо ожидали списка, получивших черную метку – Заработать ее можно было за абсолютно любую провинность, но окончательное решение оставалось за матушкой. Помимо похода за овощами, на провинившихся также возлагалась любая черная работа. Вообще непонятно, как можно исхитриться накосячить в таких условиях. Видимо, не перевелись еще таланты на земле русской. Стоило появиться на ступенях прихвостню настоятельницы, во дворе моментально повисла звенящая тишина. «За неисполнение своих обязанностей на поле отправляется Татьяна Ерохина. Не переживай!» Прихвостень с ухмылкой задержал свой взгляд на Тане. «Я пойду с тобой». «Ты пойдешь со мной». Я сделал шаг вперед. Вчера Таня была вынуждена бросить свои дела из-за меня. Мне и отвечать. «Но, матушка...» Я сказал все, что хотел. Без вариантов. «Я отойду на пару минут», — процедил Анатолий, сверля меня ненавидящим взглядом. «Кирилл, «Начала была Таня, но я тут же ее перебил. Не заморачивайся. Нормально все будет. Я подмигнул Тане. Есть у меня один туз в рукаве. Руслан все расскажет». «Ну что, посмотрим, что день грядущий нам готовит. Морально я уже несколько часов настроен на нихера хорошего, так что удивить меня вряд ли получится, если что-то в очередной раз вдруг пойдет псу под хвост». Анатолий не стал предпринимать даже попыток скрыть свою неприязнь по отношению ко мне. Надо при случае поинтересоваться у Тани, не пытался ли он приударить за ней. Многое встанет на свои места, если ответ будет положительным. Антипатия к незнакомому человеку может развиться в двух случаях. Тебе его описали в самом худшем свете еще до вашего знакомства. Или ты, сам того не ведая, сделал ему какую-то пакость. Таня не из тех людей, кто будет втихую поливать кого-либо грязью, даже если в отношениях с этим человеком полный раздрай. Слишком она у меня прямолинейная. Высказать в лицо? Да, пожалуйста. Не стесняя себя словами, вообще расплюнуть. Как угодно, только не за спиной. Судьба, дама, непредсказуемая. При этом она не гнушается играть чужими жизнями. А ну как нарисует пару точек пересечения. И вот вчерашние заклятые враги уже закадычные друзья. Получается, первый вариант отсеивается сам собой. Неразделенная любовь бедного Анатолия меня не волнует от слова «совсем». Тем более, как я и говорил до этого, Таня – человек прямолинейный, и если бы я что-то должен был знать, то уже узнал бы это из первоисточника. Задача была проста, как божий день. Для начала нужно было пройти через небольшой одноименный парк, примыкающий к храму, и выйти к реке. С помощью привязанной к рукотворному пирсу лодки преодолеть скромные 200 метров водной глади и переправиться на другой берег. На своих двоих дойти до поля, насобирать в лежавшую в лодке плетеную корзину по чуть-чуть из предложенных овощей – картошка, морковка, свекла, капуста. Ну и, собственно, вернуться. Овощей нужно взять ровно столько, чтобы одновременно хватило на всех и получилось унести за раз. Жадность – грех. Сытно поевший сегодня обрекает на голод не только себя – но и всех остальных завтра. Такая вот нехитрая философия, неисполнение которой сводится все к тому же получению черной метки. За время, потраченное на пересечение Кубани, Анатолий провел мне небольшой инструктаж по технике безопасности. С колокольни за нами будет следить звонарь. Услышал звон, беги со всех ног к реке и отплывай максимум на полтора метра. Именно столько нужно, чтобы ящерки остудили свой пыл и при этом на тебя не рискнули напасть Хищные обитатели реки. Все предельно просто и понятно, что вообще может пойти не так. От огромного куска земли, поделенного на узкие длинные прямоугольные участки полей, каждого под свой вид овощей, осталась лишь узкая полоска обработанной земли, тянувшаяся вдоль дороги и не превышавшая 5 метров шириной. Практически сразу за границей благороженной земли росла непроходимая стена камыша, нашедшего свое применение на неиспользуемой людьми земле. Подготовить для посадки даже этот клочок уже само по себе достойно похвалы. Если учесть, что помимо картофельного есть еще как минимум три участка и стопроцентная возможность быть сожранным, то стремление местных к комфортной жизни, кроме как героизмом, назвать не получается. Может, ты не зря, матушка, держит дисциплину хуже, чем в концлагере. Дашь небольшую поблажку, и все рухнет к чертям собачьим. В принципе, я особо и не удивился, когда мой напарник предложил разделиться. Оставив мне лопату, он моментально пропал из виду. Я визуально очертил себе участок два на два, решив, что правильнее будет сначала вскопать его весь, а уже потом приступать к сбору. На все про все ушло около сорока минут, и на поверхности появилось достаточное, на мой взгляд, количество клубней молодой картошки, разительно контрастировавших с черной землей. Встав полный рост, я хотел свистнуть напарника, Но того нигде и в помине не было. Где-то вдалеке послышался треск ломаемых стеблей. Ну, наконец-то, а то я уже заждался и начал потихоньку верить, что этот оглоед действительно где-то занят делом. Так уже быть, я дам последний шанс своей вере в людей, если из колокольни послышится звон. Шум ломаемого тростника замер в опасной близости, нарушившись приглушенным рычанием и хрустом шейных позвонков. К сожалению, Предупредительного сигнала с колокольни так и не последовало. «Спасибо, друзья, но пока что не расходимся. В скором времени мне опять понадобится ваша помощь. Почему-то я в этом уверен». Я сидел на берегу реки, рудуя ножом, надлежавшей рядом тушей. Отрезав очередной небольшой кусок от свежевыпотрошенной ящерицы, я кинул его стоявшему впереди всех змеиногу. Перехватив добычу на лету, он зажал ее в зубах и подошел ближе. Я почесал заурчавшее и закатившее глаза земноводное под подбородком и кивнул следующему. За считанные минуты из Кубани их вылезло не меньше двух десятков. Организовав довольно-таки цивилизованный строй, змеи ноги терпеливо ждали своей очереди. «Может, мы действительно зря не воспринимаем интеллект животных должным образом и потому предвзято к ним относимся?» В очереди началась какая-то непонятная возня, и из ее середины валежно вышел один из змеиногов. Демонстративно обойдя первого, он уставился на меня бусинками маленьких глаз и что-то заворчал на своем. «Вернулся на свое место. Иначе в самый конец отправлю. А то и вообще повторишь ее участь». Я кивнул на тушу ящерки чтобы другим неповадно было. Затрявшись всем телом, ног, тут же юркнул обратно, пытаясь вклиниться в сомкнувшийся строй. Едва я вернулся к раздаче гуманитарной помощи, камыши чуть левее от меня заходили ходуном, и буквально через минуту из них показалась лодка, в которой сидел никто иной, как Анатолий. Мой напарник, явно не ожидавший увидеть подобную картину, встал в полный рост, пытаясь поднять челюсть с пола. Быстро вернул себе непоколебимый вид, Толик причалил к берегу и выбрался из лодки. «Но не мрасли, а? Типа ничего не произошло. Я ж тебе как кость в горле. Даже если бы просто по башке тюкнул, и то не так противно было бы. Неспроста он поблизку до настоятельницы. Каждой твари по паре. Ну, ничего. Настала пора и мне проявить свои таланты. «Значит так. Эту ящерку я оставляю здесь» но при условии, что вы поделитесь своим обедом с остальными». Я, отряхнувшись, встал на ноги и перевел взгляд с радостно зашипевших змеиногов на рашенного помощника. «Ты чего замер? Помогай грузить добро. Нас наверняка заждались уже. Рядом с корзиной лежит туша еще одной освежеванной ящерки. Ее тоже с собой заберем. Приготовите нормальный суп, а не водичку с овощами и запахом курицы. «Куда ты пропал? Спрашивать не буду» чтобы не тратить свое время на твои беспонтовые росказни. Самый главный момент, если в твою дурную башку чисто случайно придет мысль вытолкнуть меня в воду где-нибудь посередине реки, то я тебя сразу же огорчу. Плаваю я хорошо, все-таки на море вырос, а малышня меня после такого пиршества точно не тронет». На берегу со стороны храма нас ждала взволнованная толпа. Едва лодка коснулась суши, Анатолий же сквозанул в сторону административного здания. Выгрузив корзину с картошкой, я кивнул на тушу ящерки, объяснив местным, что она пригодна для еды, потому как сам ел ее несколько дней назад. С колокольни раздался оглушительный бомб, заставивший меня от неожиданности вздрогнуть, чего не сказать о стоявших рядом людях. Потеряв ко мне всяческий интерес, Они устремились обратно во двор и живо заполнили собой небольшую площадь перед входом в храм. Нормально тетенька надрессировала свою паству. К моменту моего появления на ступенях стояла настоятельница в компании своего прихвостня. На я бедничал, похоже. Протиснувшись через толпу, я сделал пару шагов вперед, и ко мне тут же присоединилась Таня, испуганно посмотрев в мои глаза. Я лишь улыбнулся в ответ. «Ижу, понятно» что намечается разбор полетов со мной в главной роли. — Я, кажется, русским языком объяснила, что мои поручения не обсуждаются. Настоятельница сверкнула на меня взглядом. — Татьяна вчера не исполнила возложенные на нее обязанности, поэтому сегодня должна была отправиться за овощами. После обеда... Матушка перевела взгляд с меня на Таню. — Отправишься чистить, нужник? — Никуда она не отправится. Я сделал еще один шаг вперед. Не хватало моей жене парашу чистить жители храма явно не ожидавшие что кто- то может перечить их старше стояли боясь открыть рот с трудом продравшись через толпу по бокам от нас встали руслан с ваней ты заставляешь меня повторяться наглец коль уж ты пришел к нам поправочка я щекнул пальцами тут же распрямив указательный на матушку и заставив ее от неожиданности замолчать. я тоже думал что иду сюда к ним но проведя здесь полдня, я кардинально поменял свое мнение. Я пришел сюда не к ним. Я обернулся к стоявшей за моей спиной Тане, глядя, как по ее лицу проносится буря эмоций, и вернул свой взгляд обратно на настоятельницу. Я пришел за ними. А дозволение твое мне, как к собаке здрасте, за правило она топит. Тот то твой прихвостень сначала со звонарем стоял перед выездом, а потом резко к реке сквозанул, когда кусты зашумели». Звонарь, наверное, тоже ящерок, чисто случайно проморгал. «Ты не смеешь обвинять меня!» Анатолий, оказавшись в родной среде, явно почувствовал за собой силу. «Бог покарает тебя за это!» Последнего, кто так же безрассудно пытался привлечь на свою сторону Бога, на моих глазах раздавило рухнувшим купольным крестом во дворе храма в Выльском. «Я забираю свою семью, и мы уходим отсюда. Руслан, найди моих детей. Ваня, на тебе БТР». Пятнадцать минут на сборы и по коням. Вы посмотрите, какой прыткий! Анатолий сделал шаг в мою сторону. Были уже у нас такие, как ты. Ничего. В яме посидите пару дней без жратвы и питья. В чувство быстро придете. Взять его! От толпы послушно отделилось несколько мужиков, ставших между мной и ступенями. Но что ты будешь с ними делать? К чему эти понты для приезжих? Прям святая инквизиция. Я же не собираюсь оспаривать чьи-то устои просто оградил свою жену от опасности. Я понимаю, что у вас есть правила, но понятия чести и морали тоже никто не отменял. А если правила противоречат им, то нахер бы такие правила? Не следует этого делать. Я посмотрел на мужиков, по лицам которых начали расползаться злорадные ухмылки. Видимо, не в первый раз проводят эту экзекуцию. Я даю вам последний шанс не мешать нам спокойно покинуть эту богадельню. «Чего вы замерли?» гавкнул прихвостень в спину мужикам. «Я неясно сказал, что делать! А ну-ка!» Поддавившись собственными словами, помощник настоятельницы с дикими от ужаса глазами смотрел куда-то за спины стоявших людей. Заподозрив неладное, жители начали оборачиваться, и пространство храма пронзил вопль ужаса, живо нашедший отголоски в разных точках. Не обращая внимания на парализованную ужасом толпу, четверка Маргола вальяжно прошла ее насквозь, и замерло около нас спасибо вы как всегда вовремя похлопав по плечу стоявшего рядом и довольно рыкнувшего в ответ маргола я посмотрел на настоятельницу чуть больше суток назад их стая признала меня своим вожаком однако позже я снял себе эти полномочия несмотря на это сейчас только мое слово останавливает их намерение восстановить справедливость методы у них кстати весьма действенны хоть и очень специфичные «Но! Мое первоначальное предложение до сих пор остается в силе!» «Проваливайте!» — процедила сквозь зубы настоятельница. «И чтобы больше я никогда вас здесь не видела!» «Ты же специально все это устроил?» Руслан дождался, пока я закрою ворота храма и, помахав на прощание его жителям, повернусь к нему. — Давай только не бреши мне, а Бендер, ты недоделанный. — Что именно? Я приподнял одну бровь и протянул ладонь в сторону БТРа, выехавшего с парковки на проезжую часть, направившись следом. Мудака этого подговорил, чтобы он меня кинул на поле на сиденье ящерком. Чуть не сдох вчера, чтобы Таньку от обязанности отвлечь. Знал ведь, что ее отправят парашу чистить. Да? Мы подошли к Тане, которая ждала нас возле БТРа и, улыбнувшись, взяла меня под руку. «С парашей, конечно, перебор». Мохнатый кивнув, облокотился на тарахтевший бронетранспортер. «Расскажи мне, командир, а как ты планируешь вернуться в Новороссийск, если в этой Тарантайке Соляры край до выезда из Краснодара доехать?» «На Красно стоят три пары Уралов, так что с топливом проблем не будет точно». «Допустим». «Дальнейшие твои действия. Местные сказали, что по Тургеневскому мосту и пешком опасно передвигаться, а Яблоновская и ты взорвал своими руками». «Ты взорвал Яблоновский мост?» Глаза Тани полезли на лоб от удивления. «Ага», — начудил вчера. Улыбнулся я и перевел взгляд на Махнатова. «Есть дорога через аэропорт и восточный обход. Выйдем как раз около Энема». «Оружие!» — не унимался Руслан. «Оно же у них осталось. Мог бы его вернуть, если на то пошло». Я не стал напоминать, что наше оружие у них. Божественная искра особенно опасна в голове, набитая пилками». Мало ли со страху, шмальнули бы по морголам или, чего хуже, по нам. Борода, у нас БТР и сопровождение, которому ни одна охрана ни одного президента в мире и в подметке не годится. Хватит искать проблему там, где ее нет. Я хочу домой, в Новороссийск. Плюс я же вроде как заместитель и полномочный представитель мэра. — Я не ослышалась? — перебила меня Таня. — Мой муж заместитель мэра? Я так понимаю, Борода ничего не успела рассказать тебе о наших приключениях. У меня за последние три недели был стремительный карьерный рост. Если не веришь, я по возвращению в Новоросс первым же делом лично познакомлю тебя с Игнатьевичем. В общем, у меня созрело предложение, которое должно устроить всех. Мы сейчас заправляемся и едем к Андрюхе Вазовскую. Спокойно поедим, отдохнем, заодно расскажем и ему, и Таньке, с чего и как все началось». «Там цыгане свои три копейки вставят». «Да и Андрей Сергеевич поведает нам историю со своего ракурса». «Если мне не изменяет память, в его скромном хозяйстве есть пасека, ферма с живностью, мангал, баня и домашний бар, полный эксклюзивной алкашки». Я подмигнул моментально взбодрившемуся Руслану. «Заночевать можем у него же в особняке. Спален, я думаю, там хватит». «Ребят, я предлагаю нам кайфануть по полной программе». «В конце концов, мы это заслужили». Ну а утром, со свежей головой и новыми силами отправимся в Новороссийск. Вопросы, я поочередно посмотрел на Танию Махнатова, получается единогласно, в добрый путь. Вечером того же дня Новороссийск. В тоннеле кипела работа, когда его светил луч фонаря. Бригадир свистом скомандовал паузу. Толпа, тут же бросив свои дела, выстроилась посреди свода. Фонарь приблизился к стоявшим шахтерам, явив им смуглого парня, который замер напротив бригады и моментально взял ситуацию в свои руки. «Бездухов, Антон Владиславович, шаг вперед!» «Это мои люди!» Бригадир подошел почти вплотную к незнакомцу и презрительно сплюнул ему под ноги. «И выполняют они только мои указания!» «Все нынче под одним хозяином ходим», — усмехнулся тот. «Я сюда пришел не пипирками с тобой мериться». Согласно поручению главы города, Бездухов Антон Владиславович, широко известный в узких кругах как Бес, с этой самой минуты полностью освобождается от своего трудового наказания и должен в течение часа явиться к мэру для дальнейших распоряжений насчет своих рабочих обязанностей. «Слишком поздний час для свиданок с мэром», — Андрей склонил голову чуть набок. Чьих будешь? Я раньше подборовым ходил, но теперь любое обитаемое место в городе подчиняется только центру. Подборовым. Бес вышел из толпы, встав рядом с Андреем. Наверное, лупи его Васька в школе почаще, он бы не слился в последний момент. Школьные отношения Алексея Александровича с Петром меня не касались и не касаются. Если на этом ваши проверки окончены, то попрошу за мной. Вам нужно принять банные процедуры перед встречей с мэром. На свободу надо выходить не только чистой совестью, но желательно и телом. Горячая вода вволакивала с собой тело беса. Держа в руках опасную бритву, он перевел взгляд на согнутую в локте руку и поднес к ней лезвие. Одно движение. Дернув головой, чтобы отогнать ненужные мысли, он намылил лицо с отросшей щетиной и приступил к облагораживанию внешности. Он провел в этом лимбе три дня, зная, что не имеет никакого отношения к произошедшему на Комсомольской. Наконец-то Василий Игнатьевич тоже это понял. Без принимающий душ по два раза в день и чистивший зубы после каждого приема пищи, с трудом заставил себя выключить воду. Выйдя из кабинки, он прошел к вмурованным в стену крючкам возле входа в душевые чтобы вытереться и снова одеться. его удивлению на соседнем с полотенцем крючке вместо робы, провонявшей запахом немытого тела, висел классический костюм с черным галстуком и белоснежной рубашкой. «Это вам подарок от старого друга», — улыбнулся паренек. «Когда-то давно я слышал фразу, что мужчина должен выглядеть идеально два раза за свою жизнь — на своей свадьбе и на своих похоронах. Одевайтесь». Следуя за своим сопровождающим, бес покинул подземелье через здание дома офицеров и впервые за несколько лет снова зашел в Ленинский парк. Вечерние сумерки потихоньку поглощали собой дневной свет. Странно как-то все это. Уже вечереет, они на открытой местности, а у него даже оружия нет. С другой стороны, чему удивляться? Надо быть последним остолопом, чтобы после всего произошедшего дать предателю какой-либо огнестрел. Бесдухов осмотрел идущего впереди парня, первый раз поймав себя на мысли, что он тоже безоружный. Едва бес открыл рот, чтобы выразить свое удивление, парень замер напротив сцены в центре парка. «Стойте здесь, Антон Владиславович». Обойдя беса, парень встал напротив и посмотрел в упор ему в глаза. «Вы должны кое-что увидеть. Не буду вам мешать». Резко развернувшись, парень быстрым шагом пересек аллею и исчез у зарослях кустов, оставив Антона в одиночестве и недоумении. Бездухов, до последнего не понимавший, для чего устраивается этот маскарад, не сразу заметил, что пейзаж вокруг начал меняться. Слепая хмарь надвигавшихся вечерних сумерек постепенно сошла на нет, уступив место дневному свету. Беса ошалело закрутил головой, пытаясь найти объяснение такой неожиданной перемене. И в поле зрения... Попали четверо людей, направлявшихся прямо к нему, со стороны дома офицеров. Твою мать! Руслан, Кирилл, Антон и Элина. Откуда они тут взялись? Хотя какая разница? Наверное, Кир с Бородой вернулись из своего похода, узнали про сложившуюся ситуацию и отправились выручать товарища. А молодежь вызвалась оставить им компанию в этом мероприятии. Бес дождался, пока они поравняются со сценой, и улыбнувшись хотел пойти навстречу, но тело никак не отреагировало на посланный мозгом импульс, оставив антона все на том же месте. впрочем, и друзья сделали вид, что не заметили его. без духов с ужасом осознал, что из всех органов чувств в его распоряжении осталось только зрение и возможность немного поворачивать голову. пути отхода от сцены тут же заполнила огромная стая собак, рассевшихся по окружности и оставившая свободным только проход, колесо обозрения. Что, вашу мать, такое происходит? Словно и этого было мало, на сцене появился матерый волкодав. Бесу, парализованному жутким первобытным страхом, поверх уже имеющейся невозможности двигаться, оставалось только наблюдать, как его друзья тщетно выпустили практически весь боезапас по этому жуткому порождению химического оружия. Антон с Илиной со всех ног побежали в единственный незаблокированный собаками проход. Следом, через какое-то мгновение, за ними устремился Руслан. Увидев, как Волкодав спрыгнул со сцены, трясущийся крупной дрожью бездухов приняла принял отчаянную попытку заорать, чтобы привлечь внимание Кира, перезаряжавшего свой автомат. Но из груди вырвался лишь легкий стон. В следующий миг его друг оказался на спине, прижатый огромной тушей. Собрав кулак всю свою волю, страх и желание помочь, бес напрягся так, что набухла вена на шее, и все-таки смог сделать шаг в сторону друга. Но его помощь уже не требовалась. Мимо пронеслась огромная черная тень, которая, не сбавляя скорости, врезалась в мутировавшее животное и сбросила его с Кирилла на землю. И без того трясущегося беса обдал очередной волной ужаса — морголы. Мгновение — и рядом с первым Марголом появилось еще трое, один из которых был на голову выше сородичей. Битва закончилась, едва начавшись. Вожак Марголов поднырнул под тушу Волкадава, швырнув ее в основание сцены. Не дав тому опомниться, он схватил двумя лапами зверя за челюсти и буквально разорвал его голову на две части. Нервно взноб, бивший беса, перерос в удивление, когда четверка Марголов подошла к Киру а вожак протянул ему свою когтистую лапу. Вместо того, чтобы предпринять хоть какую-то попытку спастись, Кирилл молча ответил на рукопожатие. Марголы задрали головы кверху и завыли». Картинка изменилась аккурат с окончанием воя, вернув Бездухова в безжизненный вечерний парк. Паралич спал настолько неожиданно, что Бездухов рухнул на колени». Пытаясь усмирить жуткое головокружение, дополнявшееся мерзким звоном в ушах, он с трудом поднялся на ноги. Что это вообще было? Кое-как вернув своему телу вертикальное положение, без духов потер ладонями глаза, чтобы попытаться восстановить фокусировку. Появившаяся картинка раздвоилась, вздрогнула, приобретая четкость и явила трех марголов, стоявших напротив беса. «Мужчина должен выглядеть идеально два раза за свою жизнь. На своей свадьбе и на своих похоронах. В свадебном платье я тут никого не вижу», — усмехнулся бездухов, обводя взглядом мутантов. «Значит, и выбор у меня невелик». Приняв неизбежность происходящего, бес сомкнул веки и сложил руки на груди. «Эту фразу...» — раздался напротив голос, заставивший беса открыть глаза и с удивлением уставиться на нового знакомого — за спиной которого смирно стояли марголы, опираясь на четыре лапы. Сказал один мой очень хороший друг, добавив, что только без духа выглядит идеально всегда. Я понимаю, что у вас должно быть очень много вопросов, Антон Владиславович, и обещаю ответить на них при первой же возможности. Я понял. Без окончательно потерявший логическую нить происходящего, расхохотался парню прямо в лицо и обвел взглядом стоявших за его спиной марголов. Меня Андрей со своей бандой чефиром напоили. И все это — хороший красочный глюк. Иначе этому попросту нет никакого объяснения. Осталось только дождаться, когда отпустит. — Тем проще будет для вас, Антон Владиславович, — пожал плечами парень и чуть наклонил голову в сторону крайнего Маргола. — Посмотрите ему в глаза. — Да хоть в ухо! Иди сюда, галлюцинация! — махнул рукой улыбающийся бес. Мутант, хмыкнул приблизился почти вплотную и сфокусировался на глазах Антона. В следующий миг Беса обдала дрожью, а в голове, словно на ускоренной перемотке, замелькали образы. Ощущение было сродни своим собственным воспоминаниям, только спрятанным где-то глубоко в подсознании. Видения оборвались так же резко, как и начались. «Твою мать!» — Бес уставился в глаза парня. «Так это все по-настоящему? Кто ты?» Всему свое время, Антон Владиславович. Нам нужно собрать ваших друзей. После всего случившегося я стал изгоем. Теперь в этом городе остался только один человек, к которому я могу обратиться. Анисим. Он находится на Пролетарии, но чтобы туда попасть, нам придется идти через убежище или пересечь плавни и попасть на ВРЗ. Хотя... Бездухов посмотрел на незнакомца. Есть еще один вариант. Но это сумасшествие. Неподалеку отсюда яхт-клуб — Там по-любому найдется хоть одна весельная лодка, на которой можно будет добраться вплавь. Только вот...» — перевел взгляд за спину парня, остановив его на мутантах. «Они, ребятки, взрослые, самостоятельные, да еще и местные вдобавок. Уж как-нибудь сами доберутся». Усмехнулся парень, а марголы моментально сорвались с места, исчезнув в ночной темноте. «Идем в яхт-клуб». Бездухов нервно переминался с ноги на ногу, стоя возле ведущего на территорию пролетария шлагбаума и сверля взглядом охранника, державшего в руках автомат. Мысли превратились в бешеный вихрь, из которого Антон безуспешно пытался выудить хоть одну логическую нить. Он положил свою жизнь, чтобы никто никогда не смог даже усомниться в его кристально чистой репутации. Несколько дней назад его чуть не утопили из-за подозрения в сговоре с Анисимом. А теперь он пришел к нему сам. «Зачем?» Ответ Бездухов прекрасно знал, но отрицал его, как мог. «Почему так долго?» Бес посмотрел на охранника. «Потому что ночь, идет! Пожал плечами тот. Совокупность произошедших событий дала жирную трещину в выдержке беса, и тот ломанулся к шлагбауму. «Стоять!» Мужик дернул затвор автомата и упер его в грудь беса. «Еще один шаг и превращу в дуршлаг!» «Тише, Антон Владиславович!» Парень положил руку на плечо беса. «Подождем. Человек исполняет приказ. Разве можем мы осуждать его за это? Поверьте мне, если бы в его голове хотя бы промелькнуло желание причинить нам вред, он был бы уже мертв». Бес перевел полной ярости взгляд на своего нового знакомого. «Кто такой? Откуда взялся?» Внутренне в душе беса еще теплилась надежда на чефировый приход и возвращение в реальный мир в самое ближайшее время. Едва бес заслышал шаги и поднял глаза на дорогу, якорь спасения рухнул глубже марианской впадины. Какие люди, Антон Владиславович! Анисим добродушно расставил руки в стороны, собираясь заключить беса в объятия. Вы бы сказали на охране, что пришел без духа в обсудить дела. Да что ж вы стоите, как не родной, Илюша! Анисим перевел недовольный взгляд на охранника. Ну, опусти уже автомат! «Это мой друг, и, между прочим, твой новый глава города, а ты в него автоматом тычешь». «Нехорошо», — покачал головой Анисим. «А, нехорошо». «Какой нахрен новый мэр?» — расферепел бес. Подлетев к Анисиму, он схватил того за грудки и продолжил орать прямо в лицо. «Ты знаешь, что со мной было после твоего последнего сообщения в рацию? Меня чуть не утопили. Про поплавок слышал? Один конец цепи к ногам, ко второму груз и в море». «И как ты с таким уровнем везения других сперматозоидов ухитрился обогнать?» — усмехнулся дед. Воспользовавшись небольшой заминкой, он ударил ошарашенного бездухова по рукам и, демонстративно отряхнув свою футболку, перевел взгляд на незнакомого смуглого парня, стоявшего рядом. «Это твой новый единомышленник? Не перевелись еще люди, которые по незнанию или слабоумию до сих пор верят, что ты можешь быть полезным». «Я в этот список попал по ошибке». Анисим снова посмотрел на беса. «Это же насколько должны быть плохи твои дела, что ты решил явиться сюда?» «Плохи они были несколько дней назад, а сейчас просто катастрофа». «Потом выясните, кто и кому больше насолил». «Парень, про которого что бес, что Анисим и думать забыли, сделал шаг вперед и посмотрел на деда. «У тебя осталось одно незаконченное дело». «То, ради которого ты пришел утром 10 июля, на прибой». «Не понимаю, о чем идет речь», — отмахнулся Анисим. «Возраст берет свое», — улыбнулся парень. «Сейчас я свяжу твою память». Тонкий подкол про возраст моментально вывел Анисима из себя. Набрав грудь побольше воздуха, чтобы разразиться отборными проклятиями, дед в последний момент заметил еле уловимое движение около проходной и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, резко рванул прочь от шлагбаума. Спринт оказался недолгим и закончился в метре от двух, появившихся будто из самой ночной темноты, морголов. «Набегался?» — раздался за спиной насмешливый, полный сарказма голос. Боясь пошевелиться от накатившего ужаса, Анисим все-таки заставил себя обернуться и столкнуться взглядом с незнакомцем, слева от которого неподвижной статуей стоял еще один мутант — а справа — бездухов, сложивший замком руки на груди. За их спинами, около проходной на земле, лежало бесчувственное тело охранника. Анисим с грехом пополам ухитрился задержать свой взгляд на бездухове, чтобы хотя бы попытаться собраться с мыслями. Вот только периферическое зрение так и норовило посмотреть на черную тень, стоявшую левее. «Ты ничего ему сейчас не показываешь?» Парень повернулся к Марголу. «Не вздумай!» А то я как-то на себе испытал эти ваши чудо-способности. Если уж мне одного раза хватило за глаза, то этого не ровен час сердечный приступ разобьет и все дело мне испортит. — Это инсульт, — заключила Анисим, кивнул самому себе. — Я сейчас в обмороке, а из-за скакнувшего давления мозг рисует в моем подсознании редкостную чушь. А иначе откуда еще здесь посреди ночи мог появиться бездухов в компании какого-то напыщенного малолетки и трех морголов, которые почему-то до сих пор не убили ни меня, ни этих чудиков? Лишь бы Надя меня вовремя нашла. Но как так-то? Такое грандиозное дело. Столько сил потрачено. И в самый неподходящий момент... Анисим перешел на какое-то неразборчивое бормотание, в котором уже не получалось различить отдельные слова... Получив долгожданный кивок, мутант положил лапу на плечо бурчавшего себе под нос деда. Едва тот поднял голову, уставился ему прямо в глаза. «Твою мать!» — заорал, вернувшийся в реальность Анисим, ошарашенно глядя на Бездухова. «Это что сейчас было?» «На меня не смотри», — пожал плечами Без. «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. На там были, с местными общались. Прекрасно». Парень перевел взгляд с Маргола и поочередно посмотрел на молчавших беса и деда. «Антон Владиславович, Анисим, не знаю, как по отчеству. У меня назначена важная встреча на ВРЗ. Вы, кстати, на нее тоже приглашены. Предлагаю отправиться немедленно, дабы прийти раньше, ну или на худой конец вместе с другими гостями. Заодно расскажете мне о событиях прошедшей недели». Сурен, погрузившись в собственные мысли и практически не моргая, безучастно смотрел сквозь пошарпанное лакированное покрытие своего стола, пытаясь найти логическое объяснение произошедшему около получаса назад событию. По разным углам помещения находились Бездухов и Анисим, с примерно точно такими же лицами, как у хозяина кабинета. Если Беса Сурен знал лично и очень много наслышан про Анисима, то третий гость, стоявший напротив окна и державший в руке кружку с парящим кофе, был ему незнаком от слова совсем. Похорошел новорос при Игнатьевиче. Парень довольно крякнул, отхлебнув очередной раз из кружки и повернулся к Сурену. «Хороший кофе. Сигарета не будет?» «Не курю», — мотнул тот головой в ответ. «Да я тоже не курю. Но под такой кофе сигарета как-то сама в руку просится». Дверь кабинета резко распахнулась, и в нее в буквальном смысле влетел Артак. «Апхер! Инчепотахел! «Брат, что случилось? Ты как посмел явиться сюда?» Артак выхватил из-за спины пистолет, направив его на Анисима. Кивнув бездухову, он задержал свой взгляд на незнакомом смуглом парне. «Ты кто вообще такой?» «Артак Размикович, у нас, как-никак, деловая встреча, а вы тут огнестрелом машете». Повернувшийся к входной двери парень приложился к кружке и посмотрел за спину Артака. «Я так полагаю, Илья и Сергей, заходите внутрь и закройте за собой дверь». «Артак, я настоятельно не рекомендую тебе этого делать. Убери оружие», — поднял взгляд на брата Сурен. «Для всех присутствующих будет лучше, если вы перейдете на наш язык». «На ваш это на какой?» Скривился Артак, разглядывая незнакомца. «На русский?» — улыбнулся парень. «Ваша выходка несколько дней назад чуть не стоила жизни Антону Владиславовичу. Я говорю «ваша», потому что не надо быть ими пядей во лбу, чтобы понять, что сделал это кто-то из присутствующих. Но это вы между собой разберетесь. Мне ваша подковерная грызня сто лет не нужна. Перейдем к делу, ради которого я вас собрал». Парень перевел взгляд на молчавшего Анисима и протянул ладонь, приглашая того подойти. «Я...» — Анисим встал рядом с парнем напротивной прибывших. «Мы захватим центр. С этого момента вы полностью и безоговорочно подчиняетесь мне. Собственно, после захвата убежища я объединяю обе стороны города, и власть также остается за мной». Артак обернулся за спину и поочередно посмотрел на Илью и Сергея глядя на расплывающиеся по их лицам улыбки. В следующий момент все трое взорвались дружным хохотом. При этом и дед, и парень рядом с ним остались серьезными. Без все так же молча стоял в углу, а Сурен смотрел на все происходящее с каким-то мимолетным сожалением во взгляде. «Ох!» — Артак, пытаясь отдышаться, посмотрел на деда. «Можешь ты, конечно, повеселить. У меня есть небольшой опыт в подобных вопросах». И я, как бы странно это ни звучало, с радостью поделюсь им с тобой. Так вот, в тюрьме за повторное преступление сидят три типа людей. Первый – авторитеты. Тут все понятно. Тюрьма – дом для них. И надо отдать им должное, они поддерживают порядок в сером кластере этого мира. Второй – рецидивисты. С этими тоже все просто. Они остановиться не могут. И последний тип – «Долбоящеры, которые из раза в раз задают себе один и тот же вопрос. Просчитался, но где?» «Моя изначальная ошибка заключается в том...» Дед, глядя на Артака в упор, поднял указательный палец. «Что я не учел наличие у Кирилла знакомых с такими возможностями и хотел сделать все сам. Если бы тем утром вы узнали, что мэр действительно убил Ерохина и Руслана, как бы оно закончилось?» «Молчишь, Артак?» потому что мы оба прекрасно знаем ответ на этот вопрос. Даю миллиард процентов, что в тот же день мы бы обсуждали здесь воссоединение города. Так что не надо мне тут ля-ля на философские темы справлять». «Вы правильно подметили причину своей неудачи. Парень сделал шаг вперед. Для достижения нынешней цели вам придется действовать сообща. Именно поэтому здесь нахожусь я вместе со своей группой поддержки». «Группой поддержки?» – расхохотался еще раз Илья. «Это кто же? Что-то я тут никого не вижу». В ответ парень лишь улыбнулся и буквально через мгновение кабинет Сурена, подобно взрыву, разорвал грохот вырванных окон. Артак пришел в себя, поняв, что не может нащупать ногами пол. Вернувшееся зрение явило находившееся в считанных сантиметрах от его лица ухмыляющуюся клыкастую морду. Где-то внутри организма, не к месту, появился усиливающийся с каждой секунды сигнал от мочевого пузыря – Не хватало только обмочить штаны для полноты демонстрации накатившего первобытного страха. «Точно никого не видишь?» — усмехнулся паренек, кивнув на морголов, державших на вытянутых лапах над полом всех, кто мгновение ранее стоял возле двери. «Может, пора на прием к окулисту сходить?» «Как и сказал Нисим до этого, вы должны будете сделать то, ради чего это изначально и планировалось. Завтра утром все до единого жителя центра должны покинуть убежище». И я уже знаю, что им предложить, чтобы все произошло не только по собственной воле, но и с радостью. «Да кто ты, блядь, такой?» — с трудом просипел висевший под потолком Артак, искоса бросив взгляд на паренька. «Я думаю, этим вопросом, Артак Размикович, сдается каждый из присутствующих в этом помещении». Парень поочередно посмотрел на Нисима с бесом и перевел взгляд на Марголов. «Да отпустите уже их». Я почему-то уверен, что они прочитали себе все необходимые аннотации. Подойдя к Артаку, обредшему опору под ногами и улыбаясь во все 32 зуба, незнакомец протянул ему ладонь. Меня зовут Бахтало. Счастливый, по-вашему. 2 августа 2024 года. 7.43 по местному времени. Кабинет мэра. Подготовив все необходимые документы о новых назначениях своих замов и рассовав их, насколько это было возможно, по разным концам города, Василий Игнатьевич сел в свое кресло, поставив рядом с собой кружку с кофе. События прошедшей недели давали четко понять, что в расчеты закралась ошибка, причем не одна. Осталось, как после контрольных в школьные годы, провести всю необходимую работу над ними и жить дальше. Сурен останется на ВРЗ, Артак переедет на Прибой, Десантники поделят между собой госпиталь и здание военстроя на Мысхакском шоссе. Без духов? Без должен в полной мере понести наказание за все свои проколы. Чеша сомнения Василия Игнатьевича, как ни крути, склонялась к тому, что его главный зам не имеет абсолютно никакого отношения к организации взрыва на Комсомольской. Но сам факт проявленной халатности при обыске здания нельзя оставлять безнаказанным. Недельку почалится на баланде и вернется. Не сразу, конечно. Для начала отправится в лицей и попадет на один район с остальными декабристами. Так, Василий Игнатьевич дернул головой, отгоняя ненужные мысли, чтобы среди них остались продуктивные. Через неделю он соберет всех в центре для разговора и выяснит все, как в старые добрые времена. Пусть это будет разговор по душам. В конце концов, главная цель – наладить полноценную работу города, а с этим, как ни крути он не справится в одиночку нужны верные люди а они есть просто немного сбились правильного курса именно ему как капитану этого огромного судна под названием город герой новороссийск предстоит вернуть все обратно можно подумать за 20 лет правления городом не было форс мажорных ситуаций василий игнатьевич отпил кофе и бросил беглый взгляд на часы без семи минут восемь неужто настолько пунктуально начали себя вести охрана Дверь никак не отреагировала на голосовое управление. «Охрана!» Мэр чуть повысил голос. Тишина. «Да вашу мать! Сколько еще это будет продолжаться? Почему же которую неделю все идет через задницу?» Василий Игнатьевич залпом выпил содержимое кружки и, выбравшись из-за стола и ворча себе под нос, направился к входной двери. Резко дернув ее на себя, он выскочил в коридор. «Вы поохренели, что ли?» Мэр поочередно посмотрел в обе стороны пустого коридора. Ни близнецов, несущих свой круглосуточный пост под дверью, не ожидающих планерку замов, ни даже вечно путающихся под ногами радистов. Не совсем понимая, что происходит, мэр быстрым шагом преодолел коридор и вышел на центральный балкон, с которого открывался вид на весь центр. Пустые переходы, такие же пустые лавки на первом уровне и противная звенящая тишина. Василий Игнатьевич привык считать себя человеком рационального склада ума и принимать решения, опираясь прежде всего на логику. Теперь же, обводя взглядом абсолютно пустое убежище, в его голову не пришло ничего лучше, чем зажмуриться, досчитать до десяти и ущипнув себе открыть глаза. Вот только картинка не изменилась. Что заставило жителей центра покинуть убежище? Единственное место, куда отсюда можно уйти – городской дом – И судя по тому, что громозеки нет около платформы, отправились они именно туда. Опять же встает вопрос, зачем. Не на поверхность же их всех понесло. Подавшись любопытству, Василий Игнатьевич даже не вернулся за фонарем. И, держась подле свода, довольно быстро добрался до пункта назначения. Громозека действительно мирно стоял возле платформы городского дома. Так, уже проще. Осталось узнать причину столь непредвиденного ухода жителей из центра. Выбравшись на платформу и ткнув несколько раз в нереагирующую кнопку, мэр прошел в открытую насквозь гермодверь и поднялся на второй уровень убежища. Надежда найти людей лопнула, как мыльный пузырь. Городской дом, как и центр, был пуст. Василий Игнатьевич собирался отправиться обратно, на лестницу, чтобы подняться выше, но в конце коридора послышались мальчишечек голоса, заставив его спрятаться за углом. «Давай на перегонки, до мола! Давай на перегонки, до мола!» передразнил первый голос. «А я говорил тебе, что мамка не пустит без полотенец. Послушал тебя на свою голову, и что теперь? Три года моря даже в глаза не видели. Могли бы купаться уже. Из-за тебя пришлось весь склад перелопатить». Пацан даже не пытался скрыть укор в своем голосе. «Повезло, что хоть здесь по полотенцу себе нашли, иначе пришлось бы в центр возвращаться. До гор пляжа теперь пилить в одиночку. Тоже из-за тебя. Прекрати скулить. Никуда твое море от тебя не денется». «Ты слышал, что Артак утром бате сказал? Нету больше нечисти в городе. Все. Теперь хоть день, хоть ночь. Можно спокойно ходить по улице. Или ты как тогда в гаражах? А ну дай штаны, посмотрю!» — хохотнулся здёвкой второй пацан. «Не было такого!» — обиделся первый. «Штаны промокли, когда я лодку толкал, стоя по пояс в воде». «Да хоть бы и так. Зато я самим мэром к Борову ходил. Выкуси!» — цокнул языком второй. Насколько можно было судить по приближающимся голосам, до заветного угла пацанам осталось идти не более трех метров. «И такого тоже не было!» — возразил первый. «Вообще-то было!» Василий Игнатьевич, опередив Сашкин ответ, вышел из-за угла. Явно не ожидавший встретить кого-либо еще, пацаны замерли в метре от выросшего перед ними мэра и заорали во все горло от испуга. «Ты нас тут караулишь, что ли? А ты знаешь, кто наш батя?» Рома первым пришел в себя, словесно накинувшись на мэра и одновременно отпихивая брата, толкающего его локтем в бок. «Да ты-то что пристал?» «Это мэр!» — прошепел Сашка в ухо, моментально побледневшему Роме, и перевел виноватый взгляд на нового участника разговора. «Здравствуйте, Василий Игнатьевич!» «Лекцию об уважительном общении со старшими мы оставим до следующей встречи. Я стал невольным свидетелем вашего диалога, поэтому сразу к сути». «С какого рожна вы намылились на пляж?» «Так все туда отправились, еще, наверное, час назад. Она с мамкой заставила вернуться за полотенцами и тапками». «С чего это вы взяли, что в городе нечисти не осталось?» Мэр поочередно посмотрел на пацанов. «К нам утром пришел Артак и сказал бате, что летунов, живших высотки на набережной, больше нет. Целая гора дохлых лежит на первом этаже. Мы сами их видели, когда за полотенцами сюда шли». А еще Артак сказал, что людей в городе больше никто не тронет, и скоро можно будет жить опять наверху. Народ как узнал про это, так на радостях и повалил на улицу. Пока шли за громозекой по тоннелю, кто-то предложил пойти на море, все тут же подержали. Можно мы тоже пойдем? Сашка посмотрел на мэра умоляющим взглядом. Очень на море хочется. Поймав кивок Василия Игнатьевича, пацаны тоже сквозанули по лестнице и, перескакивая через несколько ступенек, понеслись наверх. Оставшийся в одиночестве мэр задумчиво поскреб щеку. «Горпляж, значит. Собственно, почему бы и нет? В такой замечательный и знаменательный день будет куда лучше провести время вместе с жителями города, чем сидеть как сыч в своем кабинете». Спустившись на платформу, Василий Игнатьевич перешел в водительскую кабину «Громозеки» и подал питание на двигатель. жизнь то похоже, налаживается. Надо смотаться в центр» переодеться там по-быстрому во что-нибудь более подходящее для посещения пляжа и присоединиться к остальным. Настроившись первый раз за неизвестно сколько времени на позитивный лад и медленно въезжая в тоннель, Василий Игнатьевич даже помыслить не мог, что в городской дом он сегодня больше не вернется. Анисим пытался дышаться замер на лестнице, ведущей из штольни на платформу центра, почти пять километров в ускоренном темпе. Бахтало правильно сказал на пролетарии. Возраст действительно берет свое. Благо, сдача нормативов ГТО с его участием не предвидится, а все остальное лишь небольшая жертва ради достижения цели. Глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз, Анисим преодолел очередное препятствие и вышел на платформу. Парнишка здесь не обманул. В убежище не было ни единого человека. Надо будет при случае узнать, как ему удалось это сделать. Анисим перебрался на другую сторону платформы, миновал памятник вождю и устремился к переходу на другой уровень. Аккуратно выглянув из-за угла и убедившись в отсутствии в коридоре кого-либо из людей, он дошел до нужной двери и, глубоко вдохнув, толкнул ее от себя. Кабинет главы города не произвел на Анисима никакого впечатления. Письменный стол тумба за которым стояло несколько стеллажей с книгами, жаропрочный сейф в левом углу и несколько допотопных деревянных стульев в правом. Стандартный кабинет рядового управленца времен СССР. Единственным, что разительно контрастировало с этой аскетичной обстановкой, было черное кожаное кресло хозяина кабинета, стоявшее между стеллажами и столом. В поле зрения Нисима попали две двери, находившиеся в каждой из боковых стен. К сожалению, Ничего интересного за ними также не обнаружилось. Одна выводила в зал совещаний, другая — в комнату, которую с большим трудом можно было назвать спальней. Ну, разве из бонуса в ней был собственный раздельный санузел и полупустой ящик пятилетнего брюта, стоявший рядом с кроватью? Анисим вернулся в основное помещение и разочарованно обвел его взглядом. Не такого он ожидал от своего будущего кабинета. Обойдя стол, дед расположился в кресле. Удобная, хоть и это радует. Крутнувшись к стеллажу, он вытащил из него первую попавшуюся книгу. Большая советская энциклопедия. Кто бы сомневался. За спиной раздался щелчок закрываемой двери, и Нисим, повернувшись обратно, встретился взглядом с хозяином кабинета. «Здравствуй, Василий!» А ведь день был практически хорошим. И как я сразу не догадался, откуда ноги растут. «Я вот все думаю». Василий Игнатьевич подошел ближе к столу, замерев напротив сидевшего в кресле деда. «Кто же помимо тебя стоит за всем тем, что творится в городе последние несколько недель? Может быть, ты поможешь мне разобраться? Только не нужно пуха на себя накидывать. Такое невозможно спланировать в одиночку». Попытка захвата убежища, без сомнения, достойна похвалы. Прекрасно выверенная стратегия атаки, количество людей, вооружение... Черные костюмы центра, направление атаки. Да одна только идея с маячком в медальоне девчонки чего стоит. Блестяще, просто блестяще. Знаешь, что ты не учел? Со мной работают только лучшие из лучших. Поэтому именно эти люди изначально предугадали не только улицы, по которым ты пойдешь, но даже сигнал к началу твоих действий. Не могу упустить возможность щелкнуть твой задранный нос. Твои люди... Ничего не предугадывали. Это элементарная логика. Хорошо, то все дело прошлое. Лучше поговорим о настоящем. Ведь это бездухов помог тебе взорвать общагу на стандарте. Вы же столько времени работали вместе. Наверняка именно ты промыл ему мозги и заслал спящего агента в стан врага. Самое смешное, что несмотря на весь твой пафосный империализм, ты все равно пытаешься найти ответы у меня. Ладно, ладно, все. Анисим замахал руками, глядя, как багровеет лицо мэра. «Курсы сарказма закончились. Я не знаю, кто организовал взрыв на Комсомольской. Ты не думал, что ту ситуацию специально подстроили, чтобы столкнуть нас лбами еще сильнее? Возможно, из моих уст это звучит не особо правдоподобно. В любом случае, это точно не Бездухов. Он отличный зам и, к сожалению, на большее не способен. То есть у нас с тобой есть общий враг... «А мы все это время грешим друг на друга». «Ну», — улыбнулся Анисим, — «попробуй дожить до наших лет и не обзавестись врагами. Посмотри на нас. Два старика в проклятом подземелье пытаются выяснить, кто же по итогу обыграл их». «Ты позволишь?» — Василий Игнатьевич протянул руку, указывая на кресло. «Конечно, конечно!» — Анисим поднялся и обошел стол слева, пропуская мэра с противоположной стороны. «Так-то лучше». Игнатьевич сел в кресло, положив одну руку на стол, и взял лежавший внутри него пистолет другой. «Давай по-серьезному. Что дальше?» «Я к себе пойду». Анисим кивнул на дверь. «Давай завтра встретимся. Здесь. И обмозгуем воссоединение города. Я, наверное, первый раз буду с тобой откровенен. Устал ли от всего этого. Увидимся, Вась. Только...» Анисим, улыбнувшись, поднял указательный палец. «Чёрт в спину не стрелять!» Мэр в ответ сделал свободной рукой «пока-пока» и громко кашлянув взвел курок пистолета. Анисим с какой-то грустью в глазах посмотрел на мэра и, развернувшись, медленно побрел к двери. Его третий шаг совпал с выстрелом. От неожиданности Анисим запнулся, лишь чудом сохранив равновесие. Медленно повернувшись, дед скорее с презрением, нежели с ужасом, уставился на дымящееся дуло пистолета. Мэр перехватил полное недоумения взгляд Анисима, пожал плечами и нажал на спуск еще раз. Тот вздрогнул и, прижав руки к животу, рухнул на колени. «Выстрелил!» Анисим поднял на мэра взгляд. «Спину, сука! После всего случившегося ты ждал чего-то другого?» Поднявшись с кресла, мэр вышел из-за стола и встал напротив Анисима. «Ты кем себя возомнил, чтобы творить такую хрень в моем городе?» «Ты должен был страдать. Я хотел опустошить твой мир», — прохипел Анисим, прожигая глазами приближающегося мэра. «Точно так же, как ты бросил нас в этом сером безжизненном городе, наполненном мутировавшими тварями, а сам сидел здесь, попивая пятилетний брют. Цезарь, блядь!» «Крови нет. Опять в броники пришел?» «Молодец, уважаю предусмотрительных людей. Жаль, что тебе это не поможет». Мэр приставил дуло к колбу деда. «Прощай, Анисим, тебя заждались в аду». «Значит, там мы увидимся». Лицо Анисима расплылось в злобной ухмылке. Отвернувшись, мэр нажал на спусковой крючок. Кабинет заляпал. Хотя это... ничтожная плата за избавление. Жаль, конечно, потерю столь колоритного персонажа, но по-другому нельзя. Хоть какая-то надежда, что в городе наконец наступит порядок. «Ку-ку!» — раздался голос снизу. Повернувшись на звук, глава города запнулся взглядом обулыбающегося во весь рост Анисима. — Не работает, причиндал. Но ты не расстраивайся. В твоем возрасте это нормально. Анисим подскочил с колен и, не дав мэру опомниться, ударил его в живот, заставив того согнуться. — Ну что, Вася, как в старое доброе? Анисим отпихнул от себя Игнатьевича, хрустнувшими позвонками. — Погнали наших городских! Не дожидаясь, пока мэр выпрямится обратно, дед хотел пнуть его в челюсть. К его удивлению, тот с легкостью парировал пинок и, моментально встав полный рост, перешел в атаку. Поднырнув под атакующую руку, Анисим пропустил мэра туда, где секундой ранее стоял сам, и ударил его в догонку ладонью по затылку. Мэр тут же развернулся и блокировал очередной удар Анисима, пробив левой рукой в печень, пытаясь правой нанести апперкот. Анисим с трудом успел увести голову в сторону и оттолкнул оппонента от себя. Василий Игнатьевич не остался в долгу, отбросив деда на пару метров ударом ноги в корпус. Потерявший ориентацию Анисим, пропустил удар в ребра и кое-как остановился между рабочим столом и стеллажом с книгами. — Держись, сука! — проявив завидную прыть, мэр рванулся к стеллажу, схватился руками за полку и, заорав от натуги, обрушил его на врага. Последним, что зафиксировалось в мозгу главы города, были руки Анисима, пытавшегося прикрыться от падающей угрозы. Сев на корточки, он заглянул под стол и недовольно скривился. Пусто. «Лови, сука!» — раздалось противоположной стороны. Мэр лишь чудом успел увернуться от тома советской энциклопедии, просвистевшего в считанных сантиметрах от его лица. Входная дверь неожиданно открылась, и Анисим машинально бросил взгляд ту сторону, отвлекшись от происходящего буквально на мгновение. В следующую секунду деду в челюсть прилетел сокрушительный удар, оказавшийся финальным в этом поединке. Рухнув на пол, Анисим с трудом проморгался, возвращая себе зрение. Мэр, сверля деда ненавидящим взглядом, встал напротив и уперся руками в колени, пытаясь отдышаться. Анисим с трудом задержал мутный взгляд в районе входной двери. В кабинете той дела появлялись непонятные силуэты. Буквально за полминуты в кабинет зашли все, за исключением Бездухова, заместители мэра. «Василий Игнатьевич!» Антон осекся, обводя взглядом полуразрушенный кабинет. «Мы за вами пришли. Все жители центра сейчас на горпляже, только вас не хватает». «Спасибо за внимание. Но есть дела поважнее. Вы двое!» Мэр кивнул на и Антона, которые стояли к нему ближе всех. «Поднимите стеллаж и поставьте его на место. Книги сам потом соберу». «Прекрасно!» Удовлетворенно кивнул мэр и перевел взгляд на лежавшего на полу Анисима. Теперь поднимите с пола эту мразь и унесите на рельсы. Я лично перееду его громозекой, чтобы больше никому в этом городе не повадно было так себя вести. Мэр обвел грозным взглядом всех присутствующих в кабинете. Жека и Антон подняли Анисима с пола и, удерживая под руки, хотели сделать шаг вперед. Замели на месте, малолетки! Илья выхватил из-за спины два пистолета и направил их на инициативную молодежь. «Иначе научу обоих плеваться через лоб». «Ты опять приперся в мой кабинет с оружием?» — рассверепел мэр. «Убрал стволы или отправишься вслед за ними?» «Я выполняю поручение старшего. Вы мне не указ». Илья, глядя на Жику и Антона, державших под руки Анисима, переместил оба ствола на мэра. «Сделайте еще один шаг, и он сдохнет». «Ствол опустил!» Гаркнула протиснувшаяся вперед Элина, взяв Илью на прицел. «Ты знала, что он чуть не утопил беса?» Прошипел, не поворачиваясь, Илья. «Раз такой умный, может, заодно расскажешь, что именно ты спер из моей оружейки четыре заряда и ПНВ?» Усмехнулся Жека. «Решил по-хитрому съехать с того, что сам натворил?» «Вась!» — хохотнул Анисим. «Но тут и добавить нечего. Лучше из лучших!» «Заткнись!» — гаркнул мэр. «Лучшее!» выдавил сквозь хохот Анисим. «Из лучших!» Анисим заливался от души. Из-за его истеричного хохота лицо мэра с каждой секундой приобретало все более темный оттенок. Резко сорвавшись с места, мэр рванул к Анисиму. Цепившись мертвой хваткой в глотку деда, он уронил его на пол. Никто из присутствующих в кабинете людей не стал вмешиваться в происходящее. «Ну что, все еще весело, мразь!» Мэр прожигал хрипевшего Анисима ненавидящим взглядом. «Василий Игнатьевич, доброе утро!» — раздался за спиной знакомый голос, заставивший мэра вздрогнуть и, ослабив хватку, повернуться на источник возмущения. «Вашу мать! Вы что здесь устроили, конченые? Мы вас всего на неделю без присмотра оставили, и посмотрите, к чему это привело!» Пройдя мимо молча расступившихся товарищей и дождавшись, пока поднявшийся мэр отойдет чуть в сторону, я приблизился к лежавшему на полу деду. — Ты чего расклеился, старый? Я помог подняться Анисиму и, перекинув его руку через плечо, направился к креслу мэра. Усадив в него деда, я обошел стол и встал напротив. — Оглядись. Ты в центре. Я помог тебе сесть в кресло мэра. Все, как ты изначально и хотел. — Ой! — Анисим, грустно усмехнувшись, вытер ребром ладони струйку крови, скользнувшую из носа к губе, и посмотрел на меня. «Ну бы нахер это центр, и кресло это беспонтовое!» «Нормальное кресло!» — проворчал стоявший за моей спиной мэр. «Поможешь встать?» Дождавшись, пока я подойду, Анисим взялся за протянутую мной ладонь, сам закинул мне руку на плечо и аккуратно ступил на поврежденную ногу. «Проводи меня домой, Кирюш!» А то что-то я и впрямь расклеился. Мы медленно направились к выходу, и Анисим повернулся ко мне. Там, кстати, Надя Пирожков собиралась на печь к твоему возвращению. Так и сказала вчера вечером, клянусь. Киру сладких побольше сделаю. Он их любит. Как раз утром начну, к обеду вы вернетесь на горячее. А я дурак старый, ей не поверил. — Я знаю Анисим, — улыбнулся я. Я ей помощника оставил. Остановившись возле входной двери, я повернулся и обвел взглядом товарищей, которые с момента моего появления не проронили ни звука. «Чего замерли, как неродные?» — улыбнулся я. «Пойдем на пролетарий. Вы же так отчаянно рвались туда попасть, что даже ухитрились взорвать мою многострадальную общагу. Ты же сам сказал держать их подальше друг от друга до твоего возвращения». Илья сделал шаг вперед. «Поэтому, когда встал вопрос встречи еще и в таком месте», Мне показалось это оптимальным решением. Я заминировал здание и оставил основной детонатор себе, а в духовку положил обычный радиопередатчик, не имеющий к взрывчатке никакого отношения. Когда наш инициативный парень сквозанул в общагу, стало понятно, что он уведет мэра через пожарный выход. Оставалось только дождаться, когда мне на приемник поступит сигнал, ну и нажать кнопку. Все сложилось бы идеально, если бы кое-кто не ляпнул в рацию эту дурость бездухову. Надо будет как-то ухитриться объяснить ему это. Не совсем это я имел в виду, когда просил держать их подальше друг от друга. Но все хорошо, что хорошо кончается. Насчет беса, меня из-за него чуть не вздернули во дворе лицея, усмехнулся я. Думаю, как-нибудь переживет. Он сейчас на пролетарии вместе с моими. Я не стал их брать сюда. А Руслан этот, как его, имя на «Б» как-то, влез в разговор Артак. Бахтало. Он отправился обратно, к своим выльский Ваня тоже решил остаться там. Мы с Русланом добрались через Неберджай до Пролетария. Он высадил нас и поехал в Варениковскую. Проведет там пару дней со своей дамой сердца. Потом, скорее всего, тоже вернется обратно». «Сейчас вопросов стало еще больше», — скривился мэр. «Ну так пойдемте на Пролетарий, и я вам всем расскажу, что было с нами за эту неделю». Я стоял в беседке около входа на сырой помол, глядя, как серые облака на западе наливаются краснотой уходящего за гору солнца. Находясь в таком прекрасном городе, глупо лишать себя возможности встречать рассветы и провожать закаты. Увидим ли мы еще когда-нибудь, как солнце пересекает бездонно-голубое небо? — Как знать, ты же сам доказал, что невозможное все-таки возможно, — встал рядом Альфа. — Надеюсь, ты доволен. «Риторический вопрос», — улыбнулся я. «Как ты это делаешь?» — недовольно рыкнул Маргол. «Нормально же общались». «У меня тоже был хороший учитель. Сам-то не жалеешь, что ввязался во все это, особенно после того, как мы убили твоего сородича в первую нашу встречу». «Я тебя умоляю». Альфа демонстративно закатил глаза. «Кого вы там убили?» «Руслан в него даже не попал». Мы дохлую собаку швырнули сверху на тех людей, и все. Сейчас ты бы это увидел. Ты рискнул жизнью ради чужого тебе ребенка, поэтому остался жив тогда ночью в гаражах. Мне нужно было узнать, способен ли ты проявить такие же чувства по отношению к нам. Ты правильно сказал Руслану. Если бы ситуация пошла по-другому, трупов тогда утром было бы семеро». И все-таки ты не оставался в стороне и в этот раз. Скажем так, я стал в большей степени наблюдателем, нежели участником. И ты знаешь, от наблюдения испытываешь куда больше удовольствия. В конце концов, только благодаря тебе я понял, что люди не так безнадежны, как мне казалось до этого. Я понимаю, что самооценка и чувство собственной важности бесплатны, но ты тоже давай не борзей». Глядя, как Альфа меняется в лице, я не смог сдержаться и расхохотался, хлопнув его по плечу. — Шучу я, не принимая близко к сердцу. — Да, сейчас я его приведу, — послышался за моей спиной голос мэра. — Ух ты ж, твою мать! — Не переживайте, Василий Игнатьевич. Я повернулся, глядя, как мэр бледнеет от вида Альфы. Он не укусит. — Как ты это делаешь? Альфа посмотрел на меня в упор. «Мы с вами вернули жизнь в этот город. И хотя преследовали эту цель каждый по-своему, финальный результат удовлетворил всех. Я поочередно посмотрел на Альфу и на мэра. Марголы за одну ночь вычистили город от всех несанкционированных жителей. Они готовы и дальше этим заниматься, при условии, что их больше никто не побеспокоит. Для поддержания порядка среди людей в Новороссийске уже 20 лет есть прекрасный хозяин с весьма инициативными помощниками». «А чем будешь заниматься ты?» Посмотрел на меня мэр. «После всего случившегося, я даже не знаю, что тебе предложить. Может быть, у тебя самого есть какие-то мысли?» «Есть, Василий Игнатьевич», — я посмотрел на мэра. Мне очень надоело пересказывать всем эту историю. Да и из уст других она рано или поздно обрастет такими подробностями, о которых даже я не знал. В общем, я решил написать книгу и даже название уже придумал. «Отличная идея». Мэр поэтически приобнял меня за плечо. Я надеюсь, что мне достанется экземпляр, подписанный автором. И, как говоришь, будет называться твоя книга «Дорога в неизвестность». Март 2025 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец цикла. Fuuuuh. <sighs>